Глава одиннадцатая. Скорбная. «Ты не запретишь птицам скорби виться над твоей головой, но ты можешь помешать им свить гнездо в твоих волосах». Китайская народная мудрость. Санкт-Петербург, 14 февраля 1880 года. Великая княгиня Ольга Федоровна. Великая княгиня Ольга Федоровна оставалась рядом со своим сыном и после того, когда тот крепко заснул. Мать есть мать, даже если ее имени предшествует перечень титулов как российских, так и европейских. Она с нежностью и тревогой всматривалась в осунувшееся лицо ее милого Сандро, и в тусклом свете свечей ей показалось, что он не просто повзрослел, но, скорее, постарел на несколько лет. Сочтя это за обман зрения, вызванный полутьмой и слезами, кои застилали ее глаза, Ольга Федоровна поцеловала сына в лоб, перекрестила и, уступив место сиделке, покинула комнату. Теперь ей следовало посетить мужа, который после осмотра профессором Моносеянным Вячеславом Авксентьевичем и смены повязок спал. Какое счастье, что этот замечательный терапевт оказался рядом в столь трагический момент. И в этом была заслуга Ольги Федоровны, ибо как раз накануне сего взрыва она жаловалась на приступ сильнейшей мигрени. Откровенно говоря, великая княгиня немного слукавила. Дело было в том, что она презирала и ненавидела княгиню Долгорукову, а кроме того, не жаловала цесаревича Александра. Что касаемо молодой супруги императора, то любовь к ней объединяла практически всех Романовых, а вот с наследником престола все было сложнее. Александр Александрович уважал своего дядю, но его супругу и детей не жаловал. Неизвестно, был ли он одним из авторов слухов, кои распространялись в высшем свете столицы, но охотно их поддерживал. Направлены эти сплетни были на не совсем безупречное происхождение принцессы и марка графини Баденской, в жилах которой наличествовала и талика иудейской крови банкира из германского города Карлсроя. Но теперь Ольга Федоровна, сидевшая возле своего заснувшего мужа, с нежностью гладила его здоровую руку и проклинала себя за то, что не оказалась рядом с ним в момент взрыва. Но постепенно рассудок брал верх над эмоциями, и в голове уже складывался пасьянс. Причем вместо тузов, королей, дам и валетов присутствовали великие князья и княгини Романовы из числа тех, кто не попал в это смертельное собрание и мог теперь начать борьбу за опустевший престол Российской империи. А кроме того, она с надеждой подумала о том, что ее милый Сандро, после того, как едва не утонул, теперь откажется от вздорного с ее точки зрения намерения служить на флоте. Наступило утро, и великая княгиня несколько раз порывалась разбудить мужа и сына, дабы услышать из уст все то, что с ними произошло, но профессор Моносейн почтительно, но непреклонно запретил сие делать. Ваше императорское высочество, я категорически возражаю. У вашего супруга и сына наличествуют не только телесные раны, но и сильнейшее душевное потрясение. Подождем, пока они не проснутся сами. Затем я внимательно их осмотрю и дам необходимые лекарства. А затем вы сможете с ними поговорить, но недолго не более чем четверть часа. коняев Великий князь Александр Михайлович. Комната великого князя Александра Михайловича находилась так, что из ее окон можно было увидеть Петропавловскую крепость. Юного Сандро обстоятельства не радовало, ибо он не разделял мнение одного из своих воспитателей о том, что приятно лицезреть место упокоения императоров всероссийских но сейчас окна были зашторены, дабы ничто не мешало сну. Тем не менее, примерно в 10 часов утра Сандро, а точнее академик Коняев, открыл глаза. Голова больше не кружилась, и исчезло жжение в горле, а многочисленные ушибы и порезы почти не болели. Но в голове устойчиво поселилось чувство раздвоенности. Одна часть его сознания недоумевала, почему воспитатели не разбудили в 6 утра, и почему он лежит не на тощем матрасе, брошенном поверх досок, а на роскошной перине и пуховой подушке. Вторая же не могла понять, откуда на нем какая-то дурацкая ночная рубашка, и самое главное, почему нет застарелых болей в суставах, в шее, в районе сердца, в общем, во всем теле. Уже через несколько секунд эти две сущности выстроились в соответствии с их иерархией. Лидером стало сознание академика Коняева, ибо в тело Сандра вместе с ним переместилось нечто, что принято называть душой. А от самого великого князя остались память и те знания, которые успел получить четырнадцатилетний мальчишка. Михаил Николаевич очень осторожно, дабы не разбудить задремавшую горничную, попытался потянуться, проверяя, как действует новое и совсем юное тело. Все было великолепно а посему он устроился поудобнее и начал составлять планы действий на ближайшее время. Не успел академик, который в прошлой жизни частенько захаживал на цусимские форумы, прикинуть, как предотвратить или переиграть русско-японскую войну, как ему пришлось немедленно вернуться на грешную землю. В комнату вошла прекрасно одетая дама, явно достигшая сорока лет. Но при этом она не утратила стройность, и приобрела поистине царственную осанку. Вслед за ней шествовал мужчина, примерно того же возраста, с густой бородой, коя брала свое начало от волос и спускалась до середины груди. Женщину Михаил Александрович опознал практически мгновенно, тем паче, что ему помогала память Сандро. Великая княгиня Ольга Федоровна, а если короче, просто мама. А вот кто был сей мужчина... Непонятно. И никаких подсказок не поступило. Академик лишь вспомнил, что видел фотографию весьма похожего человека в одной из популярных статей, посвященных антибиотикам. Если так, то это, без сомнения, врач, а, следовательно, сейчас Коняеву придется сдавать первый экзамен в этой новой жизни. Присев на стул, с которого горничная не просто вскочила, а буквально выпрыгнула, Ольга Федоровна гладила сына, и шептала ласковые слова, причем как на русском, так и на немецком языке. Сейчас это была не великая княгиня, а просто мать, безумно счастливая, что ее сын живой, рядом с ней, и ей было безразлично, что при этом присутствуют посторонние. Но достаточно быстро она сумела взять себя в руки и, встав со стула, обратилась к доктору по-русски. «Прошу вас, профессор, приступайте к осмотру» а затем представила его сыну. «Сандро — это один из лучших врачей в столице, профессор военно-медицинской академии Вячеслав Афксентьевич Моносеин. Он ночью осмотрел папа и сумел оказать необходимую помощь. А теперь, коль ты проснулся, он займется тобой и продолжит начатое вчера лечение». Бородач вежливо поклонился и обратился к горничной. «Любезная, принеси воды, мыло и полотенце. Михаил Александрович понял, что осмотр неизбежен, и, передвинув подушку повыше, принял полусидячее положение и с любопытством наблюдал за манипуляциями медикуса. Перед переброской его сущности в прошлое академик перечитал несколько десятков книг, кои относились к категории альтернативной истории. Причем он не разделял скепсис некоторых своих знакомых зрелого возраста, считавших это не литературой, о чем-то среднем между сказками и неконтролируемым полетом фантазии лиц, не состоявшихся в жизни и имевших наглость именовать себя писателями, при этом полностью игнорирующих законы диалектики и даже физики. Коняев был с ними категорически не согласен и выложил на одном из сайтов ссылку на книгу, написанную экс-президентом Франции Валерий Жескар де Стеном «Победа Великой Армии», которая по всем параметрам относится к альтернативной истории, сопроводив и ехидным вопросом, можно ли считать его автора неудачником. Так вот, в нескольких романах описывался шок, испытуемый попаданцами, когда из кулапы, едва скинув шубы, начинали лезть немытыми руками в рот и глаза своих пациентов. А весь процесс диагностики сводился к ощупыванию и опросу недужного, блестяще описанного Чеховым в рассказе «Ионыч». Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом. «Извольте отвечать только на вопросы, не разговаривать!» Разумеется, тон всего допроса может корректироваться, учитывая ранг пациента. А доктор продолжал приятно удивлять. Тщательно вымыв руки и вытерев их полотенцем, он занял предложенный стул и приступил к осмотру сопровождая его диалогом, ведя его дружеским тоном, коей позволяет установить контакт с больным, но при этом не забывая высокое происхождение сего мальчика. ну ваше императорское высочество, как вы себя чувствуете?» Голова не кружится, ночью не мучили кошмары. Одновременно его руки ощупывали и простукивали академика. Посчитав пульс, профессор прослушал легкие сердца Сандра, Для чего досталось с акваяжа не трубочку с воронками, а бинауральный стетоскоп, весьма напоминающий те, что используют медики и в XXI веке, если не считать материал, из коева он был изготовлен. И последнее, чем Моносейн добил попаданца, был настоящий офтальмоскоп, с помощью которого внимательно изучил глаза великого князя. Все эти манипуляции продолжались не менее получаса, и успели несколько утомить коняева, но он стоически терпел, что не осталось незамеченным профессором. «Прошу меня простить, ваше императорское высочество, но врач порой должен быть безжалостным, если желает исцелить пациента. А вы держитесь молодцом, но теперь можете отдохнуть». И продолжил, обращаясь к великой княгине. «Жизнь и здоровье вашего сына не вызывают опасения». Ему нужен покой, сон и диетическое питание. Я сейчас распишу рекомендуемый рацион, а через неделю было бы весьма желательно провести не менее 20 сеансов электротерапии, дабы устранить негативные последствия его нервной системы. Я распоряжусь, чтобы необходимую аппаратуру доставили во дворец или в иное место, кое укажет ваше императорское высочество, а теперь ему необходимо поесть я благодарю вас профессор не сомневаюсь что мой супруг сумеет достойно вознаградить затраченные вами усилия и рассчитываю на то что в ближайшее время вы проведете во дворце в качестве личного врача нашей семьи на этом месте великая княгиня резко понизила голос а далее кто знает возможно к вашему имени добавится приставка лейб ольга федоровна протянула свою руку которую монасейн почтительно поцеловал тем самым показывая свое полное согласие с пока еще великой княгиней, Коя имеет много шансов на корону императрицы. Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. С утра после визита господ заговорщиков я оказался на Сенатской площади. Разбор завалов продолжался и ночью при свете переносных фонарей. К сожалению, выжившие при взрыве были только вчера. За все утро ни одного даже подающего признаки жизни, только мертвые тела, которые аккуратно складывали неподалеку, после чего увозили в морг. Главное было опознать. Часто это совершалось по одежде, платью или мундиру. Тут же, прямо у места трагедии, расположилась группа священников во главе с митрополитом новгородским, санкт-петербургским, эслянским и финляндским Исидором. Это был человек уникальный даже для своего времени. Он был принципиальным борцом за православие, будучи епископом Полоцким и Могилевским, сделал много для борьбы с католичеством и униатством, особенно в областях, где влияние польской католической шляхты оставалось более чем значимым. Успел побывать экзархом Грузии, был фактически главой Священного Синода. Он был многим обязан Александру II. Император заметил его еще во время своей коронации, приблизил к себе и нашел в нем своего верного сторонника и сподвижника. Но Конюхов хорошо запомнил, что первым из служителей культа на месте трагедии был другой. Немного долговязый, худощавый с клиновидной бородкой и стремительными движениями, он то помогал вытаскивать кого-то из завалов, то молился у тел погибших, в общем, делал что мог, и только почти под самый вечер Появились иные святые отцы и стали совершать импровизированный скорбный молебен. Пока что память не помогала сообразить, кто мог быть этот человек. Тогда он обратился к адъютанту, который стоял с перевязанной рукой. При вчерашнем взрыве ему тоже досталось. Сильно повредил плечо, но оставался при мне до последней возможности, стараясь не подавать виду, и только после того, как я был увезён домой, обратился за помощью к врачу. «Не помнишь, кто тут вчера был самый первый из священников, такой высокий? Это был отец Иоанн, протеерей Александровского собора в Кронштадте. Вот как! Получается, я видел святого своими собственными глазами. Впрочем, до всеобщего обожания, преклонения и святости ему далеко, как и до дискуссии с графом Толстым» и кто знает будет ли эта дискуссия в этом варианте истории вскоре на сенатской собралась приличная толпа священники сановники империи военные и полицейские а еще множество чиновников обывателей тех кого обычно называют праздными зеваками но сейчас всех их можно было назвать народом они пришли не глазеть они пришли скорбеть о невинно убиенных Исидор начал службу, слова молитвы уносились в зимнее свинцовое небо, нависшее над площадью, пар от людей вырывался при неровном дыхании, женщины плакали, даже впечатлительные особы мужского полу вытирали непрошеную слезу. «Надо бы, чтоб Исидор сначала благословил рабочих и солдат, завала разбирающих, а только потом всех остальных, а то начнет согласно чину», — подумал историк но не решился дать указание святому отцу, неизвестно, как на это посмотрит окружение, не зарываюсь ли. В то же время митрополит то ли угадал мнение кандидата в императоры, то ли сам догадался, но первым делом направился к группам рабочих, останавливаясь у каждой, благословляя их на труд и даря надежду найти хоть кого-то в живых. Чем хорошо любое богослужение? Тем, что можно подумать, если отвлечься от происходящего. Итак, я попал. Тут получился какой-то неправильный поворот к госпожи истории, и я оказался в теле великого князя Михаила Николаевича Романова. Хорошо это или плохо? И вообще, чем занимаются обычно господа попаданцы в прошлое? Первое. Адаптация и считывание информации. Тут все просто. На адаптацию времени нет, информация есть благо осталось что то от моего тела причем сохранилось довольно таки много вот даже сейчас во время молитвы губы произносят слова совершенно автоматически крещусь я как положено не оглядываясь на других интересно получается немного напоминает мне ситуацию с моими приступами смотрю на себя как бы немного со стороны, но раньше я видел свое тело без сознания и как мне оказывали помощь а сейчас картинка со стороны Я всего лишь движущаяся кукла. Во всяком случае, тут включается какой-то автоматизм, и мне не надо контролировать свои действия, скорее всего, работает чужая память. И это облегчает ситуацию. Кроме того, я вижу у себя в голове что-то вроде кубиков, ящичков, хотите, папок на рабочем столе. В них, насколько я понимаю, хранится информация. Во всяком случае, я могу ее оттуда вытащить и использовать. Вот только насколько этот информцентр живуч. Когда может произойти его стирание? Вопросы, вопросы, вопросы. В этом всем очень напрягают два момента. Общение с женой и детьми. Людьми, которые знают меня многие годы. И вообще с родственниками и сослуживцами. Конечно, взрыв, контузия. Но нельзя же будет все списывать на контузию. Да. Теперь по попаданцу положено бороться за власть, захватывать ее, прогрессорствовать и всех в бараний рог скручивать. Что мы имеем сейчас? А сейчас мы имеем страшный кризис власти в стране, какого еще не было в государстве российском. В моем мире взрыв Халтурина был в зимнем позже, и никто из монарших особ не пострадал. А тут и раньше, и мощнее, и пострадавших очень много. В итоге я имею шанс попасть на вершину власти. Вот только могу и хочу — это разные, весьма отдаленные друг от друга понятия. Могу ли я стать у руля государства? Шанс есть и очень даже неплохой. Хочу ли я этого? Нет, не хочу. Но другого такого шанса может и не выпасть. А на вторых ролях могу ничего и не изменить. А надо ли что-то менять? Может быть, и не надо было бы? но сейчас уже ничего не сделать. Придется. Стоп, стоп, стоп. Давай-ка, друг мой историк, отделим зерна от плевел и решим так. Глобальные задачи оставим на потом, а сейчас решаем первоочередные и только их. Ты тут один, значит, тебе нужна команда и опора. Жаль, староват мой князюшка, но 20 лет примерно у него есть, даже больше немного. Вот и попробуем сделать так, чтобы не было обидно за напрасно прожитые годы. Значит, берем власть. Как говаривал один старый академик, карта хорошая, будем брать.